а ночью вплеталась в сны, превращая их в кошмары. В конце концов, ему пришлось сделать остановку, чтобы убедить самого себя в необходимости продолжения своих поисков. «Пусть», — говорил он сам себе, — «пусть она уехала с ним по доброй воле, она не дитя уже. Но она совершенно не понимает, что творит, в какую трясину угодила». Я верну ее, если проявлю твердость духа. Она не сможет остаться с разбойником и злодеем, когда я избавлю ее от того колдовского наваждения, в которое он, вероятнее всего, ее погружает. Главное — не сдаваться. И не мог на миг сомневаться в своей правоте. Я люблю ее и не позволю ей погубить свою бессмертную душу. Растолковав таким образом самому себе собственную миссию, Саша отправился дальше. Несколько дней ему пришлось потратить на то, чтобы отыскать провожатого из местных, который мог бы служить ему еще и переводчиком. В конце концов, такой человек нашелся, но на первом же привале он выкрыл у Саши кошелек и бесследно исчез. Хорошо еще, что часть денег Лавров переложил в голенище сапога, как его научил денщик Покровского, который и предупредил тогда же, что с местным населением нужно держать ухо востро. Народ здесь до того одурел от нищеты, что за полушку удавить может. Люди-то они добрые, но уж очень бедные» а потому наменяйте побольше мелких монет, а крупные даже не показывайте. Не вводите в искушение. Почти целую неделю Лавров потерял в Бухаре. Покровский попросил завести кое-какие бумаги бухарскому эмиру, но не объяснил, насколько сложно может оказаться это поручение. Шесть дней подряд Саша являлся в резиденцию эмира и выслушивал одно и то же — Сегодня его никто не может принять, и забрать бумаги тоже никто не может. За это время он присмотрелся к знатным людям Бухары, нашел старика, знавшего кое-как русский язык. Тот пересказал ему все городские сплетни и новости. Однако ни следов Алисы, ни старичка-европейца Саша не обнаружил. Тогда он обрисовал их портреты старику, и тот ненадолго задумался. «Ты ищешь женщину с севера?» «Да». «Слышал я». При этих словах старик огляделся и перешел на шепот, хотя рядом с ними никого не было, что принц Маверанахра недавно женился на девушке с севера. «Как ее имя «Э-э, кто сообщит бедному Декханину, — «Имя невесты принца, а? А где он находится, этот Мавераннахр? Что-то я его не видел на карте. Вот Бухара, вот Кокант, Хива, Самарканд, Ташкент. Нет никакого Мавераннахра». «Мавераннахр всегда был и всегда будет», — отозвался старик. «Но я не знаю, где он. И не пойду с тобой, чужих странец, если ты стремишься найти его» и не дам за твою жизнь ни одного тенге. Неужели никто не может мне помочь? Майра, старая цыганка, что живет за городскими воротами в старом караван-сарае. Спроси ее, ты проводишь меня к ней? Нет, — резко ответил старик. Тайны Мавера на для моих ушей. К тому же она цыганка» и знает чуть ли не все языки на свете, попытая свое счастье сам. Сразу за городскими воротами Сашу обступили нищие. Здесь у них было что-то вроде жилья. Ветхие стены длинного, как сапог сарая с прохудившейся крышей, едва защищали от ветра и вряд ли могли обогреть зимой. Из щелей и прорех в стенах, поблескивая черными пуговками глаз, на Сашу глядели маленькие дети. Как тут найти кого-нибудь? Не входить же в чрево этого скопища бед человеческих. Майра! крикнул Саша, надеясь, разве что на чудо.